Бубнов, пойду чаю попью. Идемте в трактир. Эй! Лука пеплу. Чего глядишь, пепел? Так. Погоди. Значит, Бубнов, ну я один, идет к двери и встречается с Василисой. Пепел, стало быть... Ты Василиса Бубнову Настась, я дома? Бубнов Нет, уходит пепел а -а -а. Пришла Василиса, подходя к Анне жива еще Лука Не тревожь Василиса, а ты? «Чего тут торчишь, Лука? Я могу уйти, коли надо. Василиса, направляясь к двери в комнату пепла. «Василий, у меня к тебе дело есть!» Лука подходит к двери в сени, отворяет ее и громко хлопает ею, затем осторожно влезает на нары и на печь. Василиса из комнаты пепла. — Вася, поди сюда. — Пепел, не пойду. — Не хочу. — Василиса. — А что же? На что гневаешься? Пепел, скучно мне. Надоела мне вся эта конетель. Василиса. И я надоела. Пепел, и ты. Василиса крепко стягивает платок на плечах, прижимая руки к груди. Идет к постели Анны, Осторожно смотрит за полок и возвращается к пеплу. — Пепел, ну? — Говори, Василиса, что ж говорить? — Насильно мил не будешь, и не в моем это характере милости просить. Спасибо тебе за правду. — Пепел, какую правду? «Василиса, а что надоела я тебе? А ли это неправда?» Пепел молча смотрит на нее. Василиса, подвигаясь к нему, что глядишь? Не узнаешь? Пепел, вздыхая, красивая ты васка. Женщина кладет ему руку на шею, но он... Встряхивает руку ее движением плеча. А никогда не лежало у меня сердце к тебе. И жил я с тобой, и все. А никогда ты не нравилась мне. Василиса тихо так. Ну, пепел. Ну, не о чем нам говорить, не о чем. Иди от меня. Василиса другая приглянулась. Пепел не твое дело. И приглянулась. В свахи тебя не позову. Василиса значительно напрасно. Может, я бы и сосватала. Пепел подозрительно, кого это? Василиса, ты знаешь, что притворяться? Василий, я человек прямой, тише. Скрывать не буду. Ты меня обидел. Ни за что, ни про что. Как плетью хлестнул. Говорил, любишь. И вдруг... Пепел вовсе не вдруг. Я давно... Души в тебе нет, баба. В женщине душа должна быть. Мы звери. Нам надо... Надо нас приучать. А ты... К чему меня приучила? Василиса... Что было того нет. Я знаю, человек сам в себе не вален. Не любишь больше. Ладно, так тому и быть. Пепел, ну значит, и шабаш. Разошлись мирно, без скандала и хорошо. Василиса, нет, погоди. Все-таки, когда я с тобой жила, Я все дожидалась, что ты мне поможешь из омута этого выбраться, освободишь меня от мужа, от дядей от всей этой жизни. И, может, я не тебя, Вася, любила, а надежду мою, думу эту любила в тебе. Понимаешь? Ждала я, что вытащишь ты меня. Пепел ты не гвоздь. «Я не клещи. Я сам думал, что ты как умная. Ведь ты умная, ты ловкая!» Василиса близко наклоняясь к нему. «Вася, давай, поможем друг другу!» «Пепел, как это?» Василиса тихо, сильно. «Сестра, тебе нравится? Я знаю!» — Пепел, зато ты и бьешь ее зверски. Смотри, Васка, ее не тронь, Василиса, погоди, не горячись, можно все сделать тихо, по-хорошему, хочешь, женись на ней. И я тебе еще денег дам, целковых триста, больше соберу, больше дам. Пепел с постой, как это? За что, Василиса, освободи меня от мужа? Сними с меня петлю эту, пепел тихо свистит. Он что? ого -го. Это ты ловко придумала. Мужа, значит, в гроб, любовника на каторгу, а сама Василиса Вася. Зачем каторга? Ты не сам. Через товарищей. Да если и сам кто узнает. Наталья, подумай. Деньги будут. Уедешь куда-нибудь, меня навек освободишь. А что сестры около меня не будет, это хорошо для нее. Видеть мне ее трудно. Злоблюсь я на нее за тебя. И сдержаться не могу, мучаю девку, бью ее. Так бью, что сама плачу от жалости к ней. А бью и буду бить, пепел зверь. «Хвастаешься зверством своим, Василиса, не хвастаюсь, правду говорю. Подумай, Вася, ты два раза из-за мужа моего в тюрьме сидел, из-за его жадности. Он в меня как клоп, впился, четыре года сосет, а какой он мне муж!» Наташку теснит, измывается над ней, не ищая, говорит, — И для всех он яд. Пепел хитро ты плетешь. Василиса в речах моих все ясно. Только глупый не поймет, чего я хочу. Костылев осторожно входит и крадется вперед. Пепел Василисину ну, иди, Василиса, подумай. Видит мужа. «Ты что, за мной?» Пепел вскакивает и дико смотрит на Костолева. Костелев, «Это я. Я. А вы тут одни? А? Вы разговаривали?» Вдруг топает ногами и громко визжит. «Васка!» «Поганая, нищая шкура!» Пугается своего крика, встреченного молчанием и неподвижностью. «Прости, Господи, опять ты меня, Василиса, во грех ввела! Я тебя ищу везде, взвизгивая, спать пора! Масло в лампады забыла налить Ут Ты, нищая свинья, дрожащими руками машет на нее. Василиса медленно идет к двери в сени, оглядываясь на пепла. Пепел Костылеву ты. — Уйди! — Пошел! — Костылев кричит. — Я хозяин! Сам пошел! Да! Вор! — Пепел глухо «Уйди, Мишка!» Костылев «Не смей! Я тут! Я тебя!» Пепел хватает его за шиворот и встряхивает. На печи раздается громкая возня и воющее позевывание. Пепел выпускает Костылева. Старик с криком бежит в сени — Пепел, вспрыгнув на нары, «Кто это? Кто на печи?» Лука, высовывая голову, «Ась!» Пепел, «Ты?» Лука спокойно, «Я, я самый!» «О Господи Иисусе Христе!»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 Лука, в сенях браточек, мне старику холодно. Пепел, ты слышал? Лука, а, слышал, как не слышать, а я глухой? Ах, парень, счастье тебе идет.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 Торопливо выходит. Пустота и тишина. За дверью в сене слышен глухой шум, неровный, непонятный. Потом входит актер. Актер останавливается, не затворяя двери, на пороге и, придерживаясь руками за косяки, кричит. «Старик! Эй! Ты где?» Я вспомнил. Слушай, шатаясь, делает два шага вперед и, принимая позу, читает. Господа, если к правде святой мир дорогу найти не умеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой, Наташа является сзади актера в двери. Актер-старик. Если б завтра земли нашей путь Осветить наше солнце забыло, Завтра ж целый бы мир осветила Мысль безумца какого-нибудь. Наташа смеется чучело. Налезался. Актер, оборачиваясь к ней, — А, это ты? А где старичок? Милый старикашка! Здесь, по-видимому, никого нет. Наташ, прощай, прощай, да! Наташа, входя, не здоровался, а прощаешься. Актер, загораживая ей дорогу, — Я уезжаю, ухожу! Настанет весна, и меня больше нет. Наташа, пустика Куда это ты, актер, искать город, лечиться? Ты тоже уходи, Офелия, иди в монастырь. Понимаешь, есть лечебница для организмов, для пьяниц. Превосходная лечебница — мрамор. Мраморный пол, свет, чистота, пища, все даром, и мраморный пол, да, я ее найду, вылечусь и снова буду. Я на пути, к возрождению, как сказал король Лир Наташа, по сцене мое имя Сверчков Заволжский. Никто этого не знает, никто. Нет, у меня здесь имени. Понимаешь ли ты, как это обидно потерять имя? Даже собаки имеют клички. Наташа осторожно обходит актера, останавливается у кровати Анны, смотрит. Актер без имени. Нет человека. Наташа, гляди. Голубчик, померла ведь. Актер, качая головой, — не может быть! Наташа, отступая, «Ей богу, — ей-богу, смотри. Бубнов в двери, — чего смотреть, Наташа? Анна-то померла. Бубнов. Кашлять перестала, значит. Идет к постели Анны, смотрит, идет на свое место. Надо клещу сказать. Это его дело, актер. Я иду, скажу. Потеряла имя, уходит. Наташа посреди комнаты. Вот и я когда нибудь так же в подвале забытая бубнов расстилая на своих нарах какое то тряпье чего ты чего бормочешь наташа так про себя бубнов ваську ждешь гляди сломит тебе голову васька наташа А не все равно, кто сломит. Уж пускай лучше он. Бубнов ложится. Ну, твое дело, Наташа. Ведь вот, хорошо, что она умерла. А жалко. Господи, зачем жил человек? Бубнов. Все так. Родятся, поживут. Умирают. И я помру. И ты. Чего жалеть? Входят Лука, Татарин, Кривой Зоб и Клещ. Клещ идет сзади всех, медленно съежившись. Наташа. Ш... Анна. Кривой Зоб. Слышали? Царство небесное, коли померла. Татарин клещу. — Надо вон тащить, не надо тащить. Здесь мертвый нельзя, здесь живой спать будет. Клещ негромко. — Вытащим. Все подходят к постели. Клещ смотрит на жену через плечи других. Кривой зоб Татарину. — Ты думаешь, дух пойдет? От нее духа не будет. Она вся еще живая высохла. Наташа, господи, хоть бы пожалели, хоть бы кто слово сказал какой нибудь Эх вы, Лука, ты, девушка, не обижайся. Ты чего? Где им? Куда нам мертвых жалеть? Эй, милая, живых не жалеем. Сами себя пожалеть-то не можем. Где тут?» Бубно взевая. «И опять же, смерть слова не боится. Болезнь боится слова, а смерть нет. Татарин отходя, полицию надо». Кривой зоб. Полицию это обязательно. Клещ. Полиции заявил? Клещ. Нет. Хоронить надо. А у меня сорок копеек всего. Кривой зоб. Ну, на такой случай займи. А то мы и соберем, кто пятак, кто сколько может. А полиции заяви скорее, а то она подумает, убил ты бабу. Или что? Идет к нарам и собирается лечь рядом с татарином. Наташа, отходя к нарам бубного. вот, будет она мне снится теперь. Мне всегда покойники снятся. Боюсь идти одна. В синях темно. Лука, следуя за ней, ты... Живых опасайся. Вот что я скажу, Наташа. Проводи меня, дедушка. Лука, идем, идем, провожу. Уходят. Пауза. Кривой зоб. Ох, хо оу! Асан! Скоро весна, друг. Тепло нам жить будет. Теперь уж в деревнях мужики сохи, бороны чинят, Пахать налаживаются, да, а мы, Асан, дрыхнет уж. Магомед каянный Бубнов. Татары спать любят. Клещ стоит посредине ночлежки,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 Актер кричит, «Старик! Сюда, мой верный Кент!» Сатин, «Меклуха Маклая идет! А, -а, -а Актер кончено и решено!» «Старик, где город? Где ты?» Сатин, «Фатамаргана! Наврал тебе, старик! Ничего нет!»